Большой Знаменский переулок, дом 4. Его замуровали в гранд-опера. Приходной дом построен в 1908 году. Архитектор мейстер. До 1917 года здесь жил историк и археолог, статский советник, личный дворянин Готье. 1873-1943 годы жизни. Он происходил из семьи книготорговцев и издателей Готье-Дюфае. Выпускник МГУ, ученик Крючевского, Юрий Владимирович Готье стал учителем многих советских историков. Много лет преподавал, работал в архивах. Выименовала эпоха репрессий. В 1930 году Готье обвинили в руководстве манархической организацией и осудили по тому же делу академиков. Сослали историков в Самару, где он собирал материалы по истории края. Вернулся из ссылки Юрий Владимирович в 1934 году. А в 1939 году Готке стал действительным членом Академии наук СССР. В 1930-х годах здесь была квартира профессора Московской консерватории, пианиста и композитора Кеннемана. 1873-1937 годы жизни. Фёдор Фёдорович Кинеман был выпускником Московской консерватории, учился у Звереева и Сафонова, Политовой, Ивановой и Танеева. Он писал фортепианные пьесы и романсы. Специально к открытию Большого зала Московской консерватории Кинеман написал гимн. воздвигнут храму искусству дорогому, который был затем исполнен на первом концерте, состоявшемся в Большом зале в 1901 году. А когда в 2001 году отмечалось столетие зала, то гимн вновь прозвучал в его стенах. В течение долгих лет кеноман был аккомпаниатором Федора Шаляпина, для которого написал балладу «Как король шел на войну», «Роман с три дороги» и сделал обработку песни «Эй, ухнем». В 1923 году Кинман совершил вместе с певцом большое концертное турне по Европе и Америке. В Париже в Гран-топира существует архив склеп, в который каждые 5 лет замуровывают навечное хранение пластинки с записью голосов известных певцов. Среди хранятся пластинки с голосами Баттистини, Тито Руффа, Патти. Шаляпин был первым из русских артистов, удостоенных этой чести. В склепе Парижского театра хранится пластинка с записью в его исполнении баллады «Как король шел на войну». Ученики так описывали внешность профессора Кеннемана. Его возраст был от сорока до семидесяти. Высокий воротничок закрывал обе стороны его лица, но оставлял открытый козлиную бородку. Тем не менее, несмотря на вроде бы невыразительную внешность, это был добрый и отзывчивый человек. ускорявшей слушателей своей энергией, работоспособностью и артистизмом. Зарубежная пресса восторженно отзывалась о Кеннемане, как о прекрасном пианисте. У Кеннемана был брат Евгений, тоже композитор. Жена брата Маргарита Таль прожила почти сто лет, скончавшись в 1992 году. Жила она все эти годы в родовом доме по адресу Молочный переулок, 5. Адрес этого дома стал известен уже в наше время, в связи с тем, что его владелец, представитель семьи Кенеманталь, довольно долго боролся за сохранение дома. Это был ампирный особняк, построенный в 1824 году. Кроме этого, в доме располагалась мемориальная квартира художника Виктора Попкова, который некоторое время жил там. Однако лет десять назад наследники Кенемана все-таки покинули дом. Дом снесен на его месте, а также, близь от сторожки построено другое здание